Глава 22. Молчать, приказал один из полицейских, немного грузный мужчина средних лет. И не отводя от нас взгляда из ствола велел своему напарнику: "Тачку их осмотри и вокруг. Вдруг уже скинули". Второй представитель власти, парень не лет 25 максимум, повиновался и, продолжая хмуриться и целиться, двинулся к нам слегка боком на полусогнутых. очевидно подражая каким-нибудь героям боевиков. Мне это показалось крайне комичным, и скептического фыркания сдержать не вышло. Юноша дернул пистолетом, направляя его мне в лицо. Но тут же смутился, покраснел и практически шмыгнул нам за спину, сунувшись в салон. «С какой целью вы прибыли в наш поселок?» Я косо глянула на Лукина, потом на Василя. Они хранили молчание. «Я спросил, зачем вы приехали к нам?» Повысил голос мужчина в форме. Отвечать намеренный. «Такого приказа не поступало, а вот молчать вы распорядились». Не скрывая язвительности в тоне, произнес ведьмак. «И разве это не вы обязаны для начала представиться?» «Поумничай мне, Лёха, ну что там у них?» «Ничего, так обычное барахло». Неуверенно ответил молодой коп, ковыряясь в бардачке. Ищи, должно что-то быть. Могу узнать, чем мы обязаны такому вниманию с вашей стороны? спросила я. И руки-то уже можно опустить. Можно, карманы давайте выворачивайте, и только дёрнетесь, буду сразу стрелять без предупреждения. Хм, я, конечно, не великий знаток всяких там полицейских протоколов. Но, кажется, тут откровенным произволом и превышением попахивает. Я успела заметить, как Данила и Василь обменялись очень краткими взглядами. Перед тем, как ведьмак медленно опустил руки и стал вытаскивать содержимое верхних двух карманов своей чудо жилетки со средствами на все случаи жизни, похоже. «Карманы, говорите?» Злорадно ухмыльнувшись, процедил оборотень, и просто дернул слегка плед на своих бедрах, позволяя ему упасть на землю. В кино дерзкие предприимчивые девушки иногда используют прием с обнажением в качестве отвлекающего фактора. Но в нашей реальной ситуации стрип-шоу «Оборотня» оказалось достаточно результативным. Пожилой жандарм на секунду завис, вытаращившись на бесстыдника. И этого хватило Лукину, чтобы шагнуть вперед, выкинуть руку с уже знакомым мне пузырьком и нажать на распылитель. Еще мгновение, и ведьмак подался назад. Обернулся, и второй впрыск направил внутрь своего авто. Молодой полицейский вскрикнул, гулко стукнулся о потолок головой и притих. Пистолет старшего шлепнулся на прибрежный песок у его ног. Руки мужчины повисли вдоль тела, он встал прямо, и уставился на нас пустым взглядом, медленно моргая. «Моя девушка спросила, какого лешего вы к нам прикопались?» Переначал мой вопрос Данила, спокойно укладывая свое чудо-средство обратно в карман. «Подозрительные», — вяло ответил полицейский. «Да, и чем же?» — заинтересовался ведьмак. «Гостиницу забронировали на несколько недель, но никому исцелители не записаны». «Блин». Досадливо нахмурился Лукин и зыркнул с намеком на вину на нас с оборотнем. «И чё? К вам что, иногда просто туристы не приезжают? На природе оттянуться грибы, ягоды?» «Вы не похожи на туристов», — продолжил отвечать зачарованный, остекленевший пялясь на нас. «У вас нет здесь родни и знакомых. Ваш спутник по прибытии скрылся с парковки». И позже его засекли камеры ночного видения при попытке проникнуть в зону святилища. «Ты посмотри, камеры у них везде понатыканы!» — хмыкнул Данила. «Что, не отстаёте от новых технологий в своей пырловке?» «Да, нас тут как выследили? С дрона, небось?» «Да, осуществляется ежечасный облёт окрестностей. А кого отлавливаете?» Всех подозрительных, чаще всего разные неадекватные субъекты. И следующая пара нормальная, иногда бывшие пожертвованные, дважды были журналисты. «И что, всех нашли способ развернуть?» «Развернуть не всех, но проникновений не было». Меня передернуло от понимания того, что случилось с самыми упрямыми. «Доступ на территорию нашей общины разрешен только при наличии договоренности о приеме у наших целителей». «А общины — это те, кто живет в ближнем круге от зоны святилища», — уточнил меж тем ведьмак. «Давние ее только приезжие останавливаются для ожидания и живут те, кто не посвящен еще». «Да у них тут прямо секта, исправно бабло стригущее». Буркнул оборотень и, почесав снова громко забурчавший живот, Пошел в сторону ближайших кустов, сверкая голыми ягодицами. «Василек, а по шее?» Рикнул Лукин, заметив, что я рассеянно проследила глазами за братцем-стрептизером. «Не понял». Безэмоционально отреагировал на замечание Лукина, мне допрашиваемый. «Че тут понимать?» Раздраженно вернул ему внимание ведьмак, не забыв погрозить мне пальцем. «Что находится в этом вашем святилище?» «Жертвенник». Что он собой представляет? Не знаю, нам не нужно это знать. А кому нужно? Только самим целителям, первым посвященным. Ясно, классика жанра. Лукин глянул на меня, слыхал, отчего тут у нас выражением, и я кивнула. А кто главный среди первых у вас? Все равны. Ага, как при совке, все равны, но кое-кто равнее остальных, так кто? Старец Лаврентий. «Раскопки или какие-нибудь поисковые работы неподалеку ведутся?» Влезла я с волнующим меня вопросом. «Не замечено. Если что, и пытаются раскопать эти первые посвященные, то вряд ли рядовые адепты сей общины в курсе», — отмахнулся Лукин. «Надо ехать задавать вопросы этому Лаврентию, забирать твое имущество и валить отсюда. На всех у меня зельица подчиняющего не хватит». Из зарослей появился Василь. одетый, обутый и с сумкой на плече. «Я поеду с этими архаровцами поддерживать их в тонусе нужном, если что. А вы давайте сразу за нами», — распорядился Лукин и скомандовал полицейским. «Грузимся в тачку, господа полицейские. Едем в гости к товарищу Лаврентию». «Запрещено самовольно», — возразил старший коп всё тем же неживым тоном. «Да где же тут самовольно! Все во исполнении моей злодейской воли, так что никаких нарушений!» «Поехали, поехали!» «Ой, надеюсь, там будет чего пожрать!» Вздохнул голодный оборотень, занимая место водителя. «Чего у тебя такой видок, сестренка?» «Да, я поежилась. Вроде и должна уже, но все никак не могу привыкнуть к тому, насколько легко подлунные...» Могут манипулировать людьми и вообще творить с ними всякое. Ха, «Люди друг с другом тоже не слишком церемонятся, они одного вида», — безразлично двинул мощным плечом Василь. «По крайней мере, после этого лисьего зелья им не грозит ничего, кроме легкой головной боли. А кое-кто использует такие магические методы, что потом эти копы превратились бы в овощи. О методах человеческих допросов вообще помолчу». Я знаю, что Данила хороший. Глубоко в душе, ага. «Я такого не сказал!» — фыркнул оборотень. «Сестренка, не бывает хороших или плохих людей, или подлунных, считаю. Просто все дело в том, кто ты и с какой стороны. Друг свой, стая, семья или нет. Для милого дружка сережку из ушка, типа того. А если плевать и вовсе враг, какой уж тут хороший!» можно и с врагами без чрезмерности и напрасных жертв. Ещё скажи, что месть это недостойно, а пользоваться превосходством в силе грех. На совсем ещё недавно я бы так и утверждала, но сейчас чуть подумав, ответила. Смотря по обстоятельствам. Ну, пошли смотреть тогда. Приехали мы, походу. Ощущения какие-то особенные есть. Мы затормозили перед высоченным каменным забором метров за десять от черных кованых ворот. Оба полицейских и ведьмак вылезли из салона и стражи порядка деревянной походкой пошли к калитке. «Данила же в нашу сторону!» Я прислушалась к себе. Что-то было действительно. Мандраж какой-то. Такой появляется, когда ждешь встречи с кем-то важным. Этот трепет появился несколько минут назад... и стал стремительно нарастать, когда Василий заставил меня обратить на это внимание. «А у тебя?» — вспомнила я его жалобы на дискомфорт от проникновения в зону около святилища. «Явно не такие, как у тебя!» — немного болезненно скривился оборотень. «Так, Василек, пора тебе приглашать нас!» Данила распахнул мою дверь, подавая руку, и тут я заметила, что он тоже чуть кривит рот. «А как это сделать, как в моем доме?» «Да, просто своей хозяйской волей открыто объявленной». «Ладно, добро пожаловать, любимый и брат мой названный. Вам тут рады и вреда никакого чиниться не будет вовек». «Ты чё так размахнулась-то?» Возмутился Лукин, которому явно мигом полегчало. «С любимым?» «С вовек для этого мохнатого!» «Это что еще за заявление без ограничения по срокам?» Василь тихо свистнул, указав кивком на наших недобровольных провожатых, которым уже открыли. И ведьмак переключился, буркнув только. «Поговорим еще об этом». «Какого черта, Виталий Романович, вы же знаете, что нельзя без позволения и записи!» Донесся возмущенный голос кого-то невидимого еще. Разберись по-быстрому, пока кипиш не поднялся, и зелье еще на них не пришлось переводить. Шепотом велел Лукин, и они сорвались с Василем на бег без предупреждения. Когда я, следуя за ними, вбежала в калитку, они уже оттаскивали бесчувственные тела двух здоровенных парней в сторону. «Связать и охранять!» — приказал полицейским Данила. «Не позволять поднять шум! Запереть все и никого не впускать и не выпускать!» «Бегом, бегом, Люсь!» Мы рванули по аллее в сторону большого дома из светло-коричневого кирпича с золотистой искрой. Бежать пришлось метров пятьдесят, и только мы достигли высокого крыльца, как на него вышла молодая, странно одетая женщина. Белое свободное одеяние с одним открытым плечом, свисающим на спину куском ткани и вышитым золотым поясом, больше всего напоминало греческую тунику. Волосы собраны в высокую прическу, в ушах массивные серьги на лбу лента-повязка. куда?» Только успела взвизгнуть она, распахивая руки, как если бы собиралась преградить нам путь. Когда Василь, преодолев все ступеньки одним прыжком, схватил ее за горло, удивительно аккуратно приложил затылком о стену и отпустил. «Никакой чрезмерности!» Насмешливо зыркнул оборотень на меня через плечо и первым нырнул в дом. В большом холле мы никого не встретили. Только на втором этаже попались еще две также одетые девушки. Опять же юные, красивые и светловолосые. Вот только их туники были куда как короче. И ходили девицы без нижнего белья. О чем счел необходимым сообщить нам на ходу оборотень? Владелец особняка, он же старец Лаврентий, нашелся возлежащим за столом. В большом зале с множеством окон, колышущимися белыми занавесями и мраморными колоннами. Серьезно. Широкий стол с массой блюд. Все в посуде с хорошо знакомой по учебникам древней истории черно-терракотовой росписью. Высокие узкогорлые амфоры, чаши с двумя ручками, массивный кубок. Повсюду изображены сценки из мифов. Бронзовые курительницы, драпировка по стенам, статую по углам и лежачие места вместо стульев или кресел. И золотой обруч с крупным драгоценным камнем на башке у целителя Офигеть! «Ну, наконец-то!» — проворчал довольно Василь и шагнул к столу. Со смачным хрустом отломил изрядный кусок от чьей-то целиком запеченной туши. Эй, вгрызся в него под подобалдевшим взглядом хозяина пиршества. Вы кто такие? Опомнившись, начал Лаврентий силясь принять вертикальное положение. Но ведьмак небрежно махнул рукой, обрывая его. И кто вас сюда пустил? закончил он за владельц. Закончил он за владельцем этой псевдоэллинской роскоши. «Лаврентий, как вас там, по-батюшке? А давайте обойдемся без воплей, без полезного возмущения с вашей стороны и сакраментальных фраз типа «вопросы здесь задаем мы с нашей». Тогда все закончится быстрее к взаимному удовольствию, хотя нет. Вам по-любому не понравится, чем все закончится, но сие мелочи. Вы из органов, что ли?» аморгав несколько секунд лже целитель сел так и сустив сложа боые ноги с тощими волосатыми щиколотками и преисполнившись вдруг уверенности велел документы предъявите ясно процесс оборзения зашел по ходу до необратимой стадии пробормотал лукин и полез опять в карман а может ему просто физическое внушение произвести Пробубнил оборотень с набитым ртом и ткнул в сторону старца большой костью, который уже умудрился обглодать фига себе аппетит. — Ты прелюськи этого пенсионера лупить! — фыркнул ведьмак, опережая меня. — Нет, да и дольше выйдет все равно. Их перепалка длилась несколько секунд. Но хозяин дома решил использовать их, проявив внезапно завидное для своих лет проворство. Соскочил с ложа и ломанулся бегом к одной из стен с драпировкой. «Сто процентов, там какой-нибудь тайный ход на всякий пожарный вроде этого случай». Я только и смогла вскинуть руку и сдать нечто нечленораздельное, предупреждая, даже шага не сделав вперед. Лишь мысль сформировалась о том, чтобы пресечь его бегство и то не сказать, чтобы четкое. Но стоявшая в дальнем углу першественного зала на невысокой треноге у стены бронзовая чаша с двумя причудливо изогнутыми ручками-змеями внезапно загудела, как от удара по ней. Вверх взвился небольшой столб воды, размытой молнией метнулся к лаврентию, обогнал, разливаясь по полу и обращаясь идеальной ледяной коркой, на которой беглец и поскользнулся, грохнувшись на спину». «Я, собственно, всего раз моргнуть успела, а уже все случилось». «Вау!» — коротко прокомментировал это Лукин, подходя к упавшему. «И зачем ты счел нужным сообщить откровенно гордо, прежде чем распылить свое чудо-средство? Это мой Василек». А я недоуменно уставилась на свою так и вытянутую до сих пор руку и медленно ее опустила. «И правда, Вау, точнее не скажешь». Фокусы с заморозкой, кипячением и всякими манипуляциями с водой – не новость для меня. Мы с Лукиным напрасно времени тратили. Готовясь к походу, отрабатывали эти мои способности, делая их навыком, а не чудом спонтанным. Но во время занятий для результата всегда требовалась моя концентрация и отчетливая команда, хотя бы мысленная. «Сейчас же случилось нечто иное. Просто импульс желания, и произошло все гораздо быстрее, чем выходило у меня на тренировках. Так что да, это однозначное вау. Разрешаю исповедаться», — повелел меж тем ведьмак, поднимая безуспешно ерзающего и стонущего лаврентия с пола и подтаскивая его обратно к гурманскому лежбищу. «Быстренько давай выкладывай, где, когда и что вы такое нашли, чтобы теперь вот так барствовать, услуги магические оказывая». В излучине реки Верхний Ковжи тридцать два года назад, во время геолого-разведочной экспедиции. Большой гладкий кусок бирюзы со странными знаками. Стал монотонно перечислять старец, и я сообразила, что он отвечает на вопрос Лукина по очереди. Не мы нашли ее, она нас призвала, она все показала, она этого хотела. Кто она, почему именно она? Продолжал требовать выдачи информации Данила. Айдана! Однако ответа на второй вопрос я не расслышала, потому как стоило только Лаврентию произнести странное имя. У меня в ушах зашумело, как если бы вокруг взметнулись стены из текучей воды. отрезая от всего, отдаляя. Само сознание рывком сорвало с места, унося куда-то, кружа, как в водовороте, повторяя без остановки, то слитно, на то нараспев. «Айдан, айдан, айдан ай ай ай ай Перед моим мысленным взором проявлялись, неслись, застывали ярчайшими образами и сменяли и наслаивались друг на друга сотни видений. Водная гладь с отраженной на ней лунной дорожкой. Настолько реально осязаемой, что так и тянуло смело на нее ступить. Богатая росы пречных жемчужин по берегу. Каждая из них сама по себе мелкая, неказистая, неправильной формы. Но все вместе они завораживали роскошным мерцанием. Одинокая капля воды, преломляющая солнечный луч. И им обращная в самый чистейший и драгоценнейший во вселенной кристалл капля жизни, ценнее её не существует ничего, потому что без нее ничего существовать и не может. Сотни тысячи бесчисленные миллиарды этих драгоценных капель повсюду во всем и во всех вокруг. Капли крохи, сливающиеся воедино, обращаясь к потокам мощи, кое ничто не способно противостоять. Капли, просачивающиеся в микротрещины крепчайших камней, замерзающие и медленно разрывающие их. Капли в кровотоке в каждой клетке всего живого. Капли слез, льющиеся по щекам женщины. в глазах бескрайний разлив боли. «Да Люська же!» Тряхнул меня за плечо Лукин, выдергивая из этого морока. И я взмахнула рукой чисто инстинктивно, потерянная в пространстве в первый момент. Загрохотала, я проморгалась и с изумлением обнаружила ведьмака, поднимающимся с пола у дальней от меня стены. Рядом с ним опрокинутая бронзовая курительница. Огляделась растерянно. Лаврентий так и стоит истуканом у своего ложа. Василь пялится на меня во все глаза, застыв с новым полуобъеденным маслом в руке. — Что? ж Что случилось? — спросила, ни к кому конкретно не обращаясь. — и Я, похоже, наелся и зрелищем ты меня обеспечила, — ответил оборотень. — Нормально все. буркнул хмурый Лукин, подходя ко мне обратно. — Пойдем, Лаврентий, нам готовых тайник с твоим алтарным камнем показать. — Ай, да, она не камень, она! — прошептала я, изумляясь сама себе и запнувшись, не в состоянии подобрать точное обозначение тому знанию, что появилось. — Проводник, портал, исток. Не истинное начало, а некий выход силы в наш мир. Но это не точно. «Короче, розетка, через которую можно подключиться к силе», — резюмировал Данила, вроде переставая хмуриться. «Возможно, и так». Согласилась я, все еще чувствуя себя пришибленной новыми знаниями и... чем-то непонятным, буквально перемешивающим все мое внутреннее содержимое, если так можно выразиться. «Как если бы я была сосудом?» В которой врывается бешеная струя воды баламучащая всё. И неизвестно, что начнется, когда моя вместимость кончится, и она попрет наружу. Состояние дико странное и особенно от того, что оно поразительно напоминало нарастание сексуального возбуждения, хотя его полным аналогом не было. Люсь идем. Позвал меня Лукин, на этот раз не делая попыток прикоснуться. «Лаврентий, вперед! Он нам не нужен!» Отмахнулась я и пошла из зала сама, ноги понесли. «Я слышу ее!» «Все равно пусть идет, чтобы не очухался раньше времени и шум не поднял!» Подтолкнул между лопаток старца ведьмак, и мы стали спускаться по лестнице. «Заодно покай развлечет нас рассказом о делах прошлых!» И как они докатились до жизни такой? Лаврентий, повинуясь приказу ведьмака, забубнел о том, как они, пятеро молодых и амбициозных геологов, отправились в глухомань в экспедицию, что пришлось как раз на момент сильнейших ливней. Работать возможности не было, и они пили да играли в карты, скучая в сырых палатках. Пока однажды ночью... Их всех одновременно не выдернуло из спальных мешков и не потянуло неодолимо к берегу реки. Там рухнуло громадное старое дерево. И в его вывороченных корнях они и обнаружили Айдану. Она с ними говорила, и они очнулись дни спустя. Истощенные, едва живые, но сознанием чего желает Айдана. Движение магических потоков, обмена, отсутствие неподвижности — потому что статичность противна самой природе воды. Они очухались, пришли в ум, решили увести свою находку в столицу. Но Айдана позволила переместить себя лишь на несколько десятков километров. Вросла сама в избранное ею же место и геологов никуда не отпустила. Пришлось им тут и поселиться. Построить сначала временное жилище. Много позже, когда они поняли, как можно извлекать выгоду из удовлетворения потребностей Айданы, и в крошечный поселок потянулся народ, ведомый слухами, уже и расстроились от души. Благо, поток жаждущих чужого здоровья и удачи не иссякал, а только множился. Особенно с появлением закрытых форумов в сети. Переливая под воздействием Айданы части чужих потоков сущности, названные старцы и старицы себя не забывали. И намеревались так жить еще очень и очень долго. Я шла впереди, куда влекло. И голос Лаврентия звучал все глуше, а зов Айданы мощнее и мощнее. Мы покинули большой двор старца через заднюю калитку, выходя на тот самый пустырь, замкнутый заборами пяти домов. И я уже шага стала сбиваться на бег». «Василек, Люська, куда ты? Тут тропа же есть!» Звал меня где-то позади Лукин. Вот только и его голос превращался в нечто далекое. Последние шаги сделала, продираясь сквозь кусты, и мои колени подломились. Я упала лицом вперед, распахивая руки, желая обнять нечто рвущееся мне навстречу. «Родное или даже исконное!» Взывающая к чему-то в таких глубинах подсознания, что во мне всё завибрировало прямо-таки от потрясения. Дрожащими руками я сорвала верхний слой дернины, и из глаз хлынули слезы от сияния великолепного голубого, показавшегося под ней. «Ай, Дана!» — выдохнула я счастлива.